ФИЛОСОФСКАЯ ТЕНЬ ПРОСВЕЩЕНИЯ Тень первая. ФИЛОСОФИЯ ИДЕАЛИЗМ Развитие материалистических идей в странах Западной Европы в XVIII веке не оставалось незамеченным со стороны религиозно-идеалистических школ этого времени. Традиционные идеалистические школы, имеющие свои корни в средневековом христианстве, с трудом сдерживали этот дух новаторства, вступающего в прямое противоречие с основными догмами религии. Как следствие этого философии появляются новые идеалистические школы, с новых позиций, противостоящие материализму. Так появляется в Англии в начале XVIII века субъективный идеализм беркли 1684-1753 год. Усматривая основную опору материализма в понятии материи как объективной реальности, стоящей за нашими ощущениями и чувствами, Беркли развивает философию, в которой вообще нет понятия материи. Он всеми средствами доказывает, что это понятие материи пустое, что за ним ничего нет реального, есть только Бог, идеи и наши ощущения. «Да, вокруг нас существует реально множество вещей, растений, животных, но все они, — утверждает Беркли, — представляют не материю, а всего лишь комбинацию наших ощущений». «Возьмем яблоко», — рассуждал Беркли. «Оно румяно, сладко, кисло, сочно и так далее. Давайте уберем эти качества. Что останется?» «Ничего», — считает он, — «ибо румяно, сладко, сочно и так далее — это всего лишь наши ощущения». Таким образом, любая вещь — это та или иная идея от Бога, существующая для нас в ощущениях. Поскольку мир по Беркли не есть нечто объективное, существующее реально вне нас и независимо от нас, не материя, поскольку все вещи теперь предстают как комплексы ощущений, причем наших ощущений, постольку философские идеи Беркли были определены в научном мире как субъективный идеализм. Философия эта оказалась слишком оригинальной, чтобы стать популярной. Сторонников у нее было мало, но именно в силу этой своей оригинальности она и получила известность, а не популярность, философской литературе. В последующем делались попытки вернуться к ней в той или иной форме, но все они оказывались не очень удачными. Вместе с тем нельзя не отметить, что, развивая свои взгляды, Беркли справедливо критикует механистические увлечения материалистов. Больше того, когда ряд представителей естественных наук и математики подвергли критике его философию за недостаточную доказательность многих ее положений, Беркли пишет работу, в которой показывает, что такие недостаточно доказанные положения и, причем нередко очень важные, присутствуют и в их науках. В частности, он отмечает отсутствие должного обоснования использования метода бесконечно малых величин, переменных функций физики и математики. Причем его аргументы здесь оказались настолько серьезными, что привлекли внимание Лебница, и Лебниц был, по сути, вынужден заняться этими обоснованиями. Так что критика наук даже со стороны самых больших оригиналов философии может быть тоже полезной для научного прогресса. Другой философской школой, возникшей в XVIII веке и противопоставившей себя материализму, является философия здравого смысла. Ее родина является Шотландия, а основатель ее — Рид. Согласно этой философии, исходными основаниями и для науки, и для религии, и для морали является непреложные истины здравого смысла. Эти истины отличаются, как правило, своей непосредственной внутренней очевидностью, достоверностью, и потому им невозможно не верить. На этом основании сторонниками философии здравого смысла доказывалось объективное существование природных вещей и явлений. Здесь они явно расходились с основным положением философии Беркли в частности они неоднократно подчеркивали что человек непосредственно воспринимает не ощущение твердости протяженности и так далее а твердые протяженные и так далее вещи люди воспринимают не идею солнца а само солнце отрицание материи проводившееся в работах беркли объявлялось ими противоестественным не согласующимся с истинными здравого смысла вместе с тем еще более решительно ри и его последователи выступали против материализма причем не только против того который развивался в самой англии но и против того который сформировался во франции они настойчиво доказывали что из тех же неприложных истин здравого смысла следует объективное существоование не только материи природы но и бога атеизм казался им ложным учением как противоестественный для здравого смысла нормального человека Не принимали сторонники философии здравого смысла и тот сенсуализм, основой которого были заложены в работах Беккона и Лока, и который стал органической частью французского материализма XVIII века. И Рид и его последователи доказывали, что фундаментом науки, так же как религии и морали, должны быть не результаты наблюдений, экспериментов, опытов, а все те же очевидности здравого смысла.